— Лись, ты уверена? Катарина внимательно меня выслушала, после чего и озвучила этот вопрос. Ханна, судя по всему, тоже скептически относилась к моим выводам. — Может, этот Генри наплюл тебе? Ты и поверила. — Не знаю, — призналась я. — Вот честно, я уже ничего не знаю. И ни в чем не уверена, кроме одного. Меньше всего мне хочется общаться с этим лордом Уэстли. О нем ходило много разных слухов. Но говорить, что их семья рвется к власти, глупо, — продолжила моя подруга, — не в последнюю очередь, потому что они являются какими-то там родственниками нашей династии. Не могу сказать, что близкими, но и не такими дальними. Во всяком случае, их семья попадает под закон, согласно которому при таком родстве брак с членами королевской семьи невозможен. Зато семья Визанов будет в выигрыше, если эта история выплеснется за пределы дворца. Я задумалась. Возможно, Генри пользовался моим незнанием, пробилами в этой сфере. Но зачем? Он сам пытается получить власть, но в семье Визанов нет свободных женщин брачного возраста. Этот вопрос я уже прояснила. У него самого два младших брата, которые только недавно были представлены Свету. А сестре еще и десяти нет. Кузины давно благополучно пристроены. В общем, особой выгоды его семье не получить. Ну, кроме возможности перестать быть оппозицией на выборах. На это и намекала Катарина. А мне кажется, что Олеся права. Ханна, наконец, пришла к какому-то решению. Она всегда старательно все обдумывала, прежде чем озвучить свои мысли. Благо, делала она это быстро. У Эстли, сейчас у власти, ему нужна была малость подсунуть свою кузину под нос Антуана, чтобы она заинтересовала его». А потом можно было внести предложение о корректировке в законе. Не обязательно самому. Всегда найдутся лорды, которые за определенную сумму согласятся это сделать. А подпись короля, как мы понимаем, всего лишь формальность. Парламент всегда найдет, как намекнуть, чтобы нужная бумага была подписана. И что будем делать, поинтересовалась Катарина. Мы же просто участвуем в конкурсе. Мы не стражи, не следователи, чтобы расследовать убийство. Расследовать мы ничего не будем, уверенно произнесла главная претендентка на руку и сердце Антуана. Во всяком случае, специально не полезем ни в какие дела. И будем предельно осторожны с лордом Уэстли, особенно Алисе. А почему я? Вопрос сорвался раньше, чем я успела подумать. Потому... — Милая леди Таунсенд, — уверенно произнесла моя приятельница, — что именно вас на сегодняшний день, его высочество, успел выделить из толпы. Вы участвуете в конкурсе, значит, вам интересен принц. Думаю, лорд Уэстли уже успел пообщаться с ним по поводу участниц. Как вы думаете, кого наш дрожайший жених назвал первым? Предлагаете использовать меня в качестве живца? Я нахмурилась. Нет, я не против но только в том случае, если мне предоставят соответствующую охрану. — Этим мы точно не будем заниматься, — серьезно произнесла подруга. — Но сегодня вечером я осторожно поговорю с ним о том, что происходит. Не только о гибели тех девушек, о которых мы знаем, но и о том, что ты нам рассказала. — А потом Антуан расскажет об этом всем встречным знакомым лордом, язвительно заметила Катарина. «После чего конкурс придется отменять». «Поддерживаю», — присоединилась я к девушке. «Когда мы встречались с Генри, и он пришел на встречу с Антуаном, нам пришлось разговаривать иносказательно». «Хм...» — Ханна задумалась. «Нет, не знаю. Надо что-то сделать, но не представляю, что именно. Предупредим девушек, чтобы были осторожнее в общении с другими лордами», — решила я. Скажем, что кто-то заинтересован протолкнуть своего кандидата в обход конкурса. И все делается именно для того, чтобы отменить это мероприятие. А я подумала, что леди Анхелику так и не нашли. И сообщат ли нам, если ее найдут мертвой, неизвестно.